Значимость членов, сословий, подразделения сословий, различия их занятий, ступени и степени как зла, так и добра — суть проявления... представляющие собою вступление в форму конечности, действительности, существования субъективной воли, между тем, как религиозная, обладает лишь формой бесконечности. Но церковь неприкосновенна в своем внешнем существовании. Она может отбросить в Так же и все законы добра. Каждый проступок, совершенный по отношению к ней, является оскорблением святыни. Зло и наказание за него церковь делает бесконечными, инакомыслящие наказываются также и смертью. Так, например, к р о Каралась смертью ересь, а позднее и отступление в абстрактных, пустейших вопросах бесконечной догматики. В церковь внедрились отвратительные нравы и дурные страсти, полнейший произвол, сладострастие, подкупность, распущенность, корыстолюбие, всякого рода пороки, и все это именно потому, что она не сдерживала законами, основала и утвердила неограниченное господство. Светское должно оставаться только светским, Но этот совершенно светский режим церкви претендует вместе с тем на обладание божественным достоинством и авторитетом. Это смешение святого, божественного, неприкосновенного с земными интересами порождает с одной стороны фанатизм, как это, например, имеет место у турок, а с другой стороны смирение и о б и д и е н т и пассива, пассивное послушание мирян этой страшной власти. Это гибель сверхчувственного мира, как представление в познании и как на личной церкви должна была гнать человека вон из такого храма, из святая святых, п о л у ч и в ш и й характер конечности. Но, с другой стороны, в противоположность этому раздвоению, светское начало одухотворилось внутри себя — или, иначе говоря, оно укрепилось внутри себя, и при том это укрепление находило себе оправдание перед духом. Религии недоставало наличие ее высочайшей вершины, действительного присутствия ее главы, светскому началу, обладающему наличным присутствием, недостает о б л а д а н и е мыслью, разумным, духовным. В X веке обнаружилось в христианском мире общее стремление строить церкви, хотя в них нельзя было непосредственно созерцать присутствие самого Бога. Так поднялся христианский мир в своем страстном стремлении завоевать в самом себе начало действительности как свое собственное начало. н е эти здания, н е внешние богатства, сила и власть церкви, ни монахи, духовенство и папа являются началом подлинно действительного присутствия в ней. Они не удовлетворяли требованию духовного начала. Папа или император не являются далай-ламами. Папа является лишь наместником Христа. Христу, как прошлому существованию, отведено место лишь в воспоминаниях и надежде, т я г о т я с тем, что у него отсутствует действительность и своей несвятостью, христианский мир отправляется в поход, чтобы отыскать этого главу в собственном смысле слова. Это является побудительным мотивом крестовых походов. Христианский мир искал внешнего присутствия Христа в стране ханаанской, искал его следов, горы, где он претерпел страстные муки, его гроба. Этот мир действительно и завоевал святой гроб. То, что он представлял себе как действительное, Он и в самом деле завоевал как действительное, но гроб остается гробом. Христианский мир и в самом деле находит лишь гроб, который и был затем отнят у него. Но ты его не оставляешь в гробу. Ты не хочешь, чтобы твой святой был у предоставлен тлению. Христиане ошибочно предполагали, что они этим удовлетворятся, что это в самом деле есть то, чего они ищут. Они не понимали самих себя. Эти святые места... Гора Элеонская, Иордан, Назарет, как внешнее чувственное присутствие в пространстве безвременного присутствия, представляют собой прошлое. Голое воспоминание, а не созерцание непосредственного присутствия. В этом наличии они нашли лишь свою потерю, свой гроб. И кроме того, так как они были варварами, то они искали не всеобщего. Не мирового положения Сирии и Египта, этого центра земли, служащего свободно связующим звеном торговли, как это делал Бонапарт, когда человечество сделалось разумным. И вот сарацины, их собственная дикость и отвратительность, их собственные бедствия заставили их понять, что они здесь обманулись. Под влиянием этого опыта они должны были обратиться к презиравшейся ими прежде настоящей действительности и в ней искать осуществление своего умопостигаемого мира. Они хотели в самих себе, в наличии интеллекта созерцать то, чего они искали. мышление, собственное знание и хотение являются этим присутствием. Сообщая своим поступкам, своим целям и интересам, правовой и, таким образом, всеобщий характер, они делают наличное разумным. м е р с к о й элемент приобрел прочность в самом себе, то есть получил внутри себя мысли, право, разум.